Но рядом патриархальный генерал Линевич, папашка, старый туркестанец, имевший за Туркестан Георгия четвертой степени, а за командование русским отрядом в Китае в 1900 году и взятие Пекина Георгия третьей степени. Он был тверд, обладал здравым смыслом, военным чутьем и понимал солдатскую душу. Образование у него было самое простое. На войне его сопровождали зять и сын, оба офицеры. Он был постоянным источником анекдотов. Однажды вечером Леневич, собираясь идти спать, потянулся и объявил сыну. «Ну, теперь пора в объятия Нептуна». «Не Нептуна, а Морфея», — поправил сын. «Это все равно из одной минералогии». «Ну, забавно, конечно». Но, возможно, дело не в мифологической путанице, а в том, что действительно эти старики были подобны каменным глыбам. Пал Порт-Артур. из кадра Рожественского в Цусимском сражении. Война была проиграна. Генерал Драгомиров съязвил. «Епошки макаки, а мы кое-какие». А не генералы выражались гораздо резче. Гимназисты и курсистки слали поразительные телеграммы Микада, русские поздравляли японцев с победой. Все были озлоблены, искали, на ком сорвать злость. Министр внутренних дел Плеве был убит еще летом, 15 июля, Егором Сазоновым. Летом же были совершены покушения и на саратовского губернатора, но ему еще рано, еще не судьба. Убит в доме Столыпина генерал-адъютант Сахаров, направленный императором для укрепления порядка в губернии. Его застрелила молодая женщина. Она вошла в дом, сказала, что у нее просьба к петербургскому гостю, и беспрепятственно дошла до Сахарова. Сахаров что, случайен в этом повествовании, но гибель его не случайна. Да и не он один. Сколько сотен, тысяч под пулями, под бомбами погибло от гнева обозлённых мужиков. Сдвинулась русская плита. Ещё покушались на Столыпино, прямо на театральной площади бомбу метнули, и снова обошлось. А у сотен, у тысяч не обошлось. Бунтовала крестьянская община, жгли родовые дворянские гнёзда была ли от иллюминаций усадьбы, библиотеки, картины, мебель. Петербург настаивал на использовании войск. Столыпин против войск считал, должны управиться губернские власти. Пожалуй, он был романтик. Кто как не романтик мог распахнуть пальто и подставить грудь револьверу террориста. Столыпин распахнул: "Стреляй!" По-видимому, только так можно было поразить взбунтовавшуюся толпу. Через несколько минут она опустилась на колени. Требовали священника, чтобы служить молебен. Легенда? Да в том-то и дело, что не легенда. Он ездил без охраны, веря в свое знание христианской натуры, в то, что он неразрывно, кровно связан с мужиками, и ему ничего не будет. А ведь и не было... Они чувствовали, что он свой. Были еще подобные случаи. Столыпин покорял и оставался невредим. Если оставить в стране силу характера, то Столыпин брал пониманием крестьянских интересов. «Не в крупном землевладении силы России», — говорил он. «Мужики, должно быть, были с ним согласны». А кто не согласен? По насмешке судьбы, первый из разгромленных усадеб была усадьба либерала, который субсидировал «Левый газет». Он запросил войска, забыв весь либерализм. Теперь взглянем из Саратова на Петербург. Кто там? Витте? Витте все понимал не хуже Столыпина, но покорялся обстоятельствам. «Витте умный и достаточно сильный, чтобы спасти Россию, которую, думаю, еще можно удержать на краю пропасти. Но, боюсь, он этого не сделает, так как, насколько я его понял, думает больше всего о себе, а потом уж о родине. Родина же требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу». Так отвечал Столыпин старшей дочери «Бог» воспоминания Кроме